Глава пятьдесят седьмая Первое, что я заметил, после того, как перестал ныть по поводу холода, это отсутствие пенни мрак на другой стороне улицы. Надеюсь, она нашла какое-нибудь местечко, где тепло. «С ней все будет в порядке», — утешил меня плоскомордый. «Ты что, теперь заодно с Дином в этом вопросе?» Тинни взяла ее к себе домой, потому что та уже совсем превратилась в ледышку. Она бы умерла, если бы осталась ждать здесь. Мы прошли мимо пальм, где соратники Морли прятались за мохнатым одеялом, повешенным вместо двери. Морли показал мне обгорелые останки. «Смотреть почти не на что, да?» «Воняет так, словно все силы зла сорвались с цепи», — произнесла Синж. Она часто и неглубоко дышала, как сделал бы я, если бы находился рядом с раздутым трупом. Наружу вышел Рохля, и я рассказал ему, как найти мистера малклара «Он сделает скидку, если скажете, что вас послал я». «Это очень мило», — произнес Морли. «Но почему твоя щедрость внушает мне подозрения? Почему мне кажется, что ты с трудом сохраняешь серьезное лицо? Даже не знаю». «А почему? Если мистер Малклор не изменил свою диету...» «Хе-хе-хе». Морли пошел с нами. До блезда было каких-нибудь полмили. Понемногу расцветало. Лиса на фасаде здания покрывалась снежно-ледяная корка. И у непрекращающейся Мороси не было никаких шансов смыть ее. Все выглядело заброшенным. Корыта с раствором исчезли. Неположенные в стену кирпичи, очевидно, куда-то рассосались. Я был удивлен, что сами леса остались на месте. охрана Заметил плоскомордый. Я никого не видел. А ты попробуй взять что-нибудь чужое. Посоветовал он. Похоже, ты знаешь, кто это контролирует. Парни и стражи. Они подрабатывают здесь свободное время. Я и сам был бы с ними, если бы уже не взялся помогать тебе. Кто им платит? Тарп пожал плечами. Он не знал. И, скорее всего, это его не заботило. Мы вошли в больницу без помех. «Пойду посмотрю, что удастся выяснить», — сказал Морли. Впереди горела только одна тусклая лампа. В ее свете мы увидели за регистрационной стойкой незнакомую женщину. Она была в восторге лицезреть Морли. Должно быть, ее побежденная предшественница поделилась с ней. «Я не могу идти туда», — внезапно сказала Синж, молчавшая с самого выхода из дому если не считать нытья по поводу того, что ее хвост волочится по снежной каше. Брось! Никто не сделает тебе ничего плохого. Проблема не в этом. Это все воздух. Он насыщен безумием. и Я не могу этого выносить. Прости, я должен был подумать об этом. Мистер Тарп, ты не мог бы остаться с Синж? На случай, если какой-нибудь дебил начнет ей дерзить. Тарп согласно хмыкнул. Они Синж пошли обратно наружу. Морли отвернул кран своего обаяния, а я направился в палату Байклакстон. Я дошел туда, не увидев по пути ни единого живого существа. Меня это не удивило. Я был в Блезда, месте, где складировали самых больных беднейших из бедняков и безумнейших из безумцев, чтобы им было где умереть. Некоторые психи буквально источали помешательство. Байклакстон не спала вязала при свечке. Рядом со свечой в глиняном горшочке на подставке стоял засохший цветок. Она узнала меня и не казалась удивленной нашей встречей. «Видите, что послала мне леди?» Показала она на цветок, весьма необычный для этого времени года. «Леди?» «Мисс Контагью. Она очень заботливая для женщины, ее положение». «Да, у нее бывает такое настроение». «Это она послала вас проведать меня». Небольшая ложь была здесь не совсем неуместна. «А также попытаться выяснить, что тогда произошло, теперь, когда вы чувствуете себя лучше». Миссис Клакстон отложила вязание. Ее глаза наполнились слезами, но она взяла себя в руки. «Знаете, я ведь не вдова. У меня двое сыновей и три дочери. Лишь Этан погиб в Кантерте». Ему было бы сейчас столько же, сколько вам. И он единственный из всех, у кого есть причина не навещать меня. Очень жаль это слышать. Некоторые очень невнимательны, особенно члены семьи. Могу поручиться, что вы всегда заботились о матери. Моя мать умерла. Я действительно пытался заботиться о ней, пока она еще была с нами. Но с той поры вел себя, как совершенный паразит». Я не посещал ее могилу уже многие годы. Однако, давайте не будем без нужды расстраивать себя. Здесь не то место. Очень здравая мысль, молодой человек. Чем я могу вам помочь? Этот пожар. Мне поручено выяснить, что тогда произошло. Я не знаю. Это просто случилось, и все. Мне было ужасно больно. Она слабо улыбнулась. «Вот что я вам скажу, миссис Клакстон». «Зовите меня просто Бай». «Хорошо, мэм. Вы, возможно, не заметили этого, потому что не знали, куда смотреть, но это случилось не просто так. Что-то должно было послужить причиной. Поэтому-то я и хотел бы вспомнить вместе с вами весь тот вечер. Прежде всего, почему вы вообще оказались там? Вы ведь не работаете в заведении, которое тогда поставляло провизию». «Нет, я работаю у мистера Хартвилла». Это не тот мистер Хартвилл, который управляет поместьем семьи Контагью. Этому человеку я никогда не доверял. Скользкий тип. Правда, я не мог себе представить, чтобы он обворовал чёда. У его сына, Арманди. Он попросил меня помочь. Ну, там накрыть столы, похлопотать на кухне и прибраться, когда всё кончится. И разве в этом не было ничего необычного? В том, что вы оказались там». «Да нет, не думаю». «Интересно, во сколько вы пришли туда? И не случалось ли с вами после этого чего-нибудь странного?» «Я пришла сразу после полудня. На тот момент еще и делать-то было, почитай, что нечего. А необычным было то, что меня внезапно охватило пламя, и я обгорела чуть ли не до смерти». Она снова начала негодовать по поводу мужа и детей и дал ей выпустить пар, потом спросил, «Кому вы доложили, что уже на месте?» «Да этим двум красавчикам, когда они, наконец, прибыли. А пока они не заявились, пришлось просто сидеть, сложа руки. Да, я с ними тоже встречался. Они там, кажется, всем руководили». Им хотелось так думать. Они были декораторы. Им была поручена расстановка столов и стульев. «Я слушала их только тогда, когда они говорили дело. Ах, да! Сначала мне давал указание мистер Темиск. Мы знакомы уже много лет». «Харвистер Темиск?» «Он самый». Получается, жнец был там. Он пришел заранее и находился в задней части дома. Этого я не знал. Никто до сих пор не упоминал, что видел Темиска. «Первый раз...» Я наткнулась на него в кладовой. Не понимаю, что он там делал в потемках. Искал масло для ламп, так он сказал. А я видела масло в кухне. Его принесли эти двое, так что я показала ему, где оно. А как насчет мисс Контагью, когда появилась она? Миссис Клакстон подтвердила мои подозрения. Она уже была там, когда я пришла. И телохранители с ней... Наверное, смотрела, нет ли каких-нибудь проблем. Итак, мистеру Темиску понадобилось ламповое масло. Зачем? Ну как же. Он достал из кармана маленькую деревянную коробочку и высыпал в масло какие-то зеленые зерна или что-то вроде того, а потом хорошенько встряхнул все кувшины. Сказал, что это для благовония. Он велел мне налить это масло в те лампы, которые должны были стоять на столах. Это выглядело не очень красиво со стороны жнеца. А потом что? Не знаю. Потом он вышел, и я его больше не видела. Я работала на кухне. Да, а еще мистер Темиск дал мне маленькую нефритовую булавку. Он сказал, это за то, что я так хорошо помогала. Совсем нехорошо со стороны мистера Темиска. «А эти зеленые зерна, они случайно не просыпались? Или, может быть, немножко попала мимо кувшина?» Если это было то, что я подозревал, его могла разнести по дому какая-нибудь безмозглая крыса. Миссис Клакстон задумалась. «А знаете, если на то пошло, он действительно уронил крышку от коробочки, когда начал сыпать зерна в первый кувшин. Он еще ужасно выругался» потому что это было благовоние очень дорогое. Так он сказал. Да, сомнений больше не оставалось. Мы поговорили еще немного, в основном о ее неудачной семье. Больше я не узнал ничего полезного. Скажите, а кто-нибудь еще видел мистера Темиска? Не знаю. Я вокруг больше никого не видела. А вы, случайно, не видели отца леди? Чеда Контагью. О, нет... Но он ведь должен был быть где-то там. Харвистер Темиск изумительно удачно выбрал время, если ему удалось остаться незамеченным моими пикси и крысами. Впрочем, тогда у них еще не было никаких причин его искать и никаких причин узнавать его, даже если они и видели адвоката. Парень по имени Гаррит был единственный, с кем ему не следовало встречаться. Плюс любимое единственное дитя Чода — и несколько низших боссов, причем у последних не было причин навещать кухню. Это начинало становиться похожим на большой и мерзкий план убийства, составленный Жнецом Темеском и выезжавший на загривки тех замыслов, что пыталась притворить в жизнь Белинда. А это, в свою очередь, означало, что адвокат с самого начала использовал меня в темную. Но все эти расчеты рассыпались в прах в том хаосе, что воцарился затем в Уайлдфилд-холле. У меня появилось несколько жестких вопросов, которые я хотел бы задать этому адвокатишке, когда его поймаю. «Благодарю вас, миссис Клакстон. Хотите, я могу зайти к вашим родным?» «Спасибо, молодой человек. Но не надо. Я поговорю с ними сама. Когда-нибудь я ведь выйду отсюда. Надеюсь, что так. С таким настроением вы сделаете это очень скоро».